Узнавши об открытиях Франклина относительно электричества, Ломоносов сам повторил его опыты и составил целую теорию воздушных электрических явлений, которые во многих пунктах сходятся с теорией Франклина и во многих превышает ее. Знаменитый ученый-современник Эйлер отозвался о сочинениях Ломоносова что оно обнаруживает в авторе счастливое дарование к распространению истинного естествоведения, чему образцы, впрочем, и прежде он представил в своих сочинениях. Ныне таковые умы весьма редки. Отзывы такого авторитета, как Эйлер, заставляли даже Шумахера признаваться, что у Ломоносова Замечательный ум и отличное, предпрочими, дарования чего не отвергают и здешние профессора и академики. Только они не могут сносить его высокомерие. Но если такие отзывы были вынуждаемы у личных врагов и у людей, которые не имели причины радоваться появлению между русскими такой знаменитости... то легко понять, как должны были смотреть на Ломоносова русские люди, особенно те, которые вследствие большего и большего знакомства с господствовавшим в Западной Европе движением, считали науку могуществом и стремились прославить себя приобретением для России этого могущества. К числу таких немногих людей принадлежал новый фаворит Иван Иванович Шувалов, которого всегда видали с книгой в руках. Шувалов очень рано сблизился с первым русским ученым и литератором. У молодого Шувалова была книжка, куда он записывал свои мысли, извлечения из разных писателей, свои собственные опыты в стихотворных сочинениях и переводах. Стихотворное искусство имело тогда неотразимую прелесть. Ученые, как Тредиаковский, Мучил и позорил себя, пиша стихи, не сознавая отсутствия в себе всякого таланта. Императрица Елизавета Петровна писала стихи, писал их и Шувалов. Стихи его выходили немного лучше стихов его высокой покровительницы. Но ему хотелось сделать их лучше, хотелось выучиться писать стихи. И к кому же ему было обратиться... как ни к человеку, который первый стал писать красивые, звучные русские стихи. Шувалов учился у Ломоносова механизму стиха, как видно из его записной книжки. В ней же написан рукою Шувалова конспект всей риторики Ломоносова. Стихотворная деятельность самого Ломоносова продолжалась. В воде его на великого князя Павла Петровича нас останавливает указание на внешнюю деятельность, какая может занять достойно будущего русского государя. Только варварские страны Востока должны подчиняться цивилизующему влиянию России. Против Западной Европы у России может быть одна война, оборонительная. Но отгаданий о будущем — Поэт по-прежнему любит обращаться к прошедшему России, не внося вражды между ними, а указывая тесную историческую связь. Можно сказать, что Ломоносов был историк в своих ходах и поэт или ритор в истории. Вот обращение поэта к новорожденному. «Расти, расти, крепися, с великим прадедом». Сравнися с желанием нашим, восходи. Великий суть дела Петровы. Но многие еще готовы, тебе остались напреди. Когда взираем мы к востоку, когда посмотрим мы на юг, О, коль пространность зрим широку, где может загреметь твой слух, Там в круг облег дракон ужасный». Места святы, места прекрасны, И к облакам сто глав вознес. Весь свет чудовище страшится, Един лишь смело устремится, Российский может Геркулес. Един сто острых жал притупит, И множеством не низвержат ран, Един на сто голов наступит. Восставит вольность многих стран. Пространными Китай стенами Закрыт быть мница перед нами, Он гордым оком к ним взирает, Но в них ему надежды нет. Внезапно ярость возгорится, И огнь и месть между стеной Сие все может совершиться Петрова племени рукой. В своих увидишь предках явны Дела великие и преславны. Что могут дух природе дать? Уже младого Михаила была к тому довольна сила упадшую Москву поднять и после страшной перемены в пределах удержать врагов, собрать рассыпанные члены такого множества городов. Сармат с вирепостью своею трофею отдал Алексею. Он суд и правду положил, он войско правильное вскоре, он новый флот готовил в море. Но все то Бог Петру судил. Всего к отечеству заслуги, у всей подсолнечной в устах, его и кроткие супруги, пример зрим в наших временах, пример в его великой тщери, широкие та отверзли двери». Наукам, счастью, тишине, склоняясь к общему покою, щедротой больше, чем грозою, в российской царствует стране. Но ты, о гордость вознесенна, блюдися с хитростью своей, она героями рожденна, геройский дух известен в ней. Уничтожение внутренних таможен и работ по уложению — Отмечены Ломоносовым в надписи на иллюминацию 5 сентября 1754 года. Россия, вознося главу на высоту, взирает на своих пределов красоту. Чудится в радости обильному покою, что вон и утвержден, монархиня тобою, считая многие довольства, говорит». Коль сладкая меня блаженство веселит, Противники к моим пределам не дерзают, И алчные мытари внутрь торгу не смущают. Стал тесен к злобе путь коварником в судах. О трудах Ломоносова, ученых и поэтических, О том, что Ломоносов первый талант в России, Ее честь, слава царствования —